Глава 25. Реформа монархии «Самодержавие – наименьшее всех зол, ибо берет на себя всю грязь политики, освобождая от этого народ». Алексей Степанович Хомяков «Лечь спать мне сразу не удалось». Пришла моя невеста, и мне пришлось уделить ей время и, конечно же, выслушать её рассказ о том, что ей удалось добиться за то время, которое я отсутствовал. Мы пересели за небольшой столик, где стоял самовар и лежали печенье. Разлив чай, я слушал её рассказ. Меня не было в столице более двух месяцев, поэтому я рад был пообщаться с Еленой. Из ее рассказа выходило, что все свободное время она занималась вопросами обучения и построения самого процесса этого обучения. В этом вопросе она стала достаточно сведущим человеком и подробно смогла описать, как она видит построение процесса обучения совместно женщин и мужчин в одном учебном заведении. Она знала уже достаточно много, чтобы понимать, где ее пытаются обмануть или обхитрить. Руководители медицинских учебных заведений вначале восприняли ее довольно прохладно, но она смогла добиться, чтобы к ней относились как подобает ее статусу и стали считаться с ее мнением. Еще она очень жаловалась на охрану, которая практически не отходила от нее ни на шаг и просила ее убрать. На этом мне пришлось провести с ней отдельную беседу. «Елена, я понимаю, что охрана мешает тебе и не позволяет почувствовать себя свободной, но сейчас мир в буквальном смысле сошел с ума. В 1898 году императрица Елизавета Баварская будет убита в Женеве итальянским анархистом Луиджи Лукени. Это произойдет прямо на набережной в людном месте. Ее заколют прямо на глазах у всех, и никто не сможет ее спасти. Я не хочу, чтобы нечто подобное произошло и с тобой. Как заколют? Ты это знаешь и ничего не сделаешь? С тревогой переспросила она. «Конечно, я постараюсь не допустить этого, но сам факт того, что супругу императора убьют, не скрываясь, средь бела дня, говорит о том, что наше общество находится на грани. Оно уже не видит границы, готово на совершенно чудовищные вещи. Проще говоря, наше общество становится безумным. Идеи свободы и равенства, а также анархические идеи разрушает все те ценности, которые формировались сотнями лет. Этот процесс идет не только в нашей стране, но и в Европе, Америке и даже в Азии. Конечно, пройдя все эти этапы достижения новых идеалов и целей, общество в итоге поймет, как оно глубоко заблуждалось. Но сколько вреда и смертей принесут эти метания в поисках мнимой свободы и идеального общества? Ответил я. Но что плохого в свободе человека? Ведь французская революция доказала, что достигнуть этой цели вполне реально. Ваша французская революция ничего не доказала. Из самой сильной страны в Европе Франция превратилась в слабую страну, которая не имеет четкого политического курса и не может выстраивать свою политику на долгие годы. Как только к власти приходит новый кабинет министров, у вас в стране начинают перестраивать все сначала. Иногда разрушает то многое, что удалось сделать правильно и на пользу вашего общества. Да и не существует свободы как таковой. Человек от рождения не свободен. Вначале он зависит от своих родителей, которые кормят его, защищают и ухаживают за ним, при этом давая ему возможность обучиться и выживать в этом мире. Затем человек создает семью и становится в зависимости от нее. Ему приходится заботиться о добыче пропитания и защите своей семьи. Помимо этого, семья, являясь ячейкой общества, зависит от этого общества, которое должно защищать ее, давать по возможности получить образование и получать медицинскую помощь, требуя взамен определенные услуги по участию в этом обществе. Свободным человек может быть только на необитаемом острове и в полном одиночестве. Но это будет, опять же, мнимая свобода, так как он будет ограничен практически во всем. Ему придется выживать на этом острове, заниматься поиском пропитания, строительства дома, чтобы пережить природные катаклизмы. Ему придется заниматься собственной безопасностью и многое другое. Если он решит, что свободен и не будет ничего делать, то умрет или от голода, или его растерзают дикие животные. Поэтому могу тебе с уверенностью заявить, что свободы, как таковой, вообще не существует. Это мечта, которой не суждено никогда сбыться. Это тупик человеческой эволюции. А к чему же тогда должен стремиться человек и человеческое общество? К социальной защите всех ее представителей. К определенному равноправию. К улучшению уровня жизни. К служению этому обществу. Это основные параметры того, куда общество должно стремиться. Ты можешь сказать, что Французская Республика как раз и стремится к этому, но это не так. К чему может стремиться человек, пришедший управлять страной на пять лет? Во-первых, многие реформы занимают большее время, а их результат может занять еще больший срок. Поэтому стремиться к проведению таких реформ этот руководитель не будет. А зная, что его срок правления ограничен, он будет стараться получить для себя те материальные и иные блага, к которым он стремился. Процветание и развитие общества и всей страны у него будет не на первом и даже не на втором месте. Да ты и сама всё знаешь. Вспомни о постоянных коррупционных скандалах и постоянно меняющейся внешней политике. Только правитель, который пришел на десятилетия, способен привести общество к ее процветанию. Конечно, монархия, как один из долгосрочных вариантов управления государством, должна претерпевать изменения вместе с изменением самого общества. Но пока я не вижу никаких форм правления, кроме монархии, которые могли бы проводить долгосрочные реформы и при этом давать гарантию всему обществу от произвола отдельных чиновников. «И как ты видишь реформу монархии в вашей стране?» – спросила с интересом в голосе моя невеста. Во-первых, нужно создать орган исполнительной и законодательной власти, реально работающий и занимающийся именно тем, для чего он будет создан. Часть будет назначать монарх, а часть будет выбираться населением страны. Во-вторых, возможность выбора монарха из нескольких претендентов на трон. Это уже более поздняя реформа, когда законодательные и исполнительные органы будут нормально работать. Это позволит избежать выдвижения на трон самодуров и больных наследников. Также это даст возможность выбора гражданам нашей страны. Участвовать в таком голосовании смогут только те, кто отслужил в армии или отработал на государственной службе не менее пяти лет. Дворяне, интеллигенция, промышленники, купцы… Крестьяне и прочие, кто не исполнил свой долг перед обществом, участвовать в подобном голосовании не будут, а значит, голосовать будут только те, кто реально знаком с государственным устройством и тот, кто выполнил свой долг перед обществом. Здесь, конечно, много подводных камней и возможных угроз самой монархии, но время все тщательно просчитать и подготовиться к этому у нас еще есть. Я отменю закон от 1785 года, по которому Екатерина II освободила от обязательной службы дворян. Теперь дворянство должно стать служивым, в том числе это коснется и женщин. Дворянство, как таковое, перестанет быть наследным. Точнее, те дворяне, которые не принесут пользу обществу и стране, будут урезаны в своих правах. И наоборот. Те, кто своим трудом и те, кто внес свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, будут наделяться дворянством, но также не наследным. Но их дети, доказав своим трудом и получив дворянство, смогут претендовать на наследование его. Это позволит вернуть изначально заложенные в дворянство функции, а именно служение государю и своей стране. Сейчас у нас много дворян, которые только числятся как служащие в армии. А пороха даже не нюхали, как у нас говорят. Они вообще забыли, как их предки получили дворянский титул и ведут праздный образ жизни, только потребляя результаты трудов других людей. Именно это и вызывает возмущение у простых граждан, которые не видят причин более высокого положения в обществе других слоев населения. Дворянство уже во многом утратило тот престиж, которым обладало несколько сотен лет назад, и я собираюсь сделать дворянство опять заслугой, а не прерогативой рождения. Это позволит снизить накал в обществе и, в свою очередь, поднимет авторитет монархии. Понятное дело, что проводить эти реформы придется постепенно и не в ближайший год, но цель такая у меня есть, — ответил я и спросил у невесты. «Ну что это все я рассказываю? Ответь мне, ты готова заняться реформой образования?» Затягивать уже нельзя, и нужно начинать делать серьезные шаги в этом направлении. Я понимаю, что еще мало узнала о самом процессе образования, но уже сейчас могу сказать, что нам не хватает преподавателей. Их нужно как минимум в три раза больше, чем есть сейчас. Я знаю, как частично решить этот вопрос. В первую очередь необходимо составить учебный план. Тот минимум знаний, который должен знать каждый гражданин. Затем необходимо выпустить соответствующую литературу, учебники и книги, по которым будет проходить учебный процесс. Последним этапом необходимо привлечь к процессу обучения дворян и другие сословия, которые имеют необходимое образование. Они должны будут сдать небольшой экзамен по преподаваемым предметам и получить разрешение на обучение. Для того, чтобы привлечь к этому образованных людей, будет создана система поощрения которую еще предстоит продумать. Какую-то часть придется оплатить земским собранием и старостам сел, часть оплатит казна. К этому времени я подготовлю проект по реформе дворянских сословий и постараюсь, чтобы отец его подписал, хотя убедить его в этом будет очень непросто. Если закон примут, то появится большое количество желающих принести пользу обществу, Возможно, это будет пока в форме призыва, а не обязательным условием, но в любом случае на 3-4 года мы сможем рассчитывать, а за это время необходимо обучить уже своих учителей. Мы привлечем к этому большое количество женщин, дав им возможность реализовать себя и принести пользу обществу. Возможно, для этого мы придумаем специальную награду, которую они смогут носить на официальных мероприятиях. В любом случае, нам придется сейчас опереться на них, и в этом ты мне должна помочь. В таком случае надо начинать подготовку учебников как можно быстрее. Нужно также начать поиск помещений для сельских школ или выделить деньги на их строительство. Но денег потребуется очень много. Деньги сейчас не проблема, но строить школы совсем бесплатно мы не будем. Половину должны будут выделять земские управы. Мы можем предоставить им беспроцентный заем на 5 лет. Бесплатно строить это неправильно. Раз ты займешься этим вопросом, то сразу же рассмотри вопрос по строительству земских больниц и земских фельдшерских центров. Это, конечно, будет для тебя дополнительной нагрузкой, но я уверен, что ты справишься. Подбирай себе помощников из своего окружения, можешь их брать на службу. Нужно только согласовать структуру твоего министерства и дополнительные должности твоих помощников, соответствующими табелями о рангах. Готовь план. Будем реформировать оба ведомства. Министерство народного просвещения и второе, которое придется создавать с нуля. Это Министерство здравоохранения. Нужно вводить единые стандарты в медицине и санитарно-эпидемиологических требованиях. Я дам тебе в помощь двух видных ученых. Ты сможешь консультироваться с ними по всем этим вопросам. Но в любом случае тебе придется набирать большое количество помощников. Я буду рад, если в этих министерствах примерно половина представителей будет женщины. Это положительно повлияет на твой имидж и подаст пример для остальных. На этот год я выделю тебе по 30 миллионов рублей на проведение реформы. Вторую половину тебе придется взять у земств или получить из государственного банка в виде пятилетнего займа. Если ты не справишься, я смогу тебя заменить, но мне кажется, у тебя все получится. Самое главное – это организовать работу и найти толковых исполнителей. Я сейчас оставлю служебную записку, а завтра с обеда поручик Родионов Виктор Павлович, мой секретарь, подберет для тебя несколько человек. Они будут проводить проверку всех принимаемых тобой людей. Внимательно отнесись к их критике. Они плохого не посоветуют. И еще раз хочу напомнить тебе про твою охрану. Не нужно ей пренебрегать. Ты не просто моя будущая супруга. Ты министр сразу двух министерств. Поэтому на тебя будут в первую очередь пытаться надавить, а возможно даже и устранить. Я буду приглядывать за тобой, и если увижу явные ошибки то обязательно помогу тебе. «Я боюсь, что эта ноша не по мне. Меня к такому не готовили. Да и вообще, я не знаю, за что хвататься». С робостью в голосе ответила Елена. «А ты не берись за все сразу. Слона нужно есть частями, чтобы не подавиться. И лучше всего с хобота. Вот ты и раздели все свои проблемы и вопросы на мелкие составляющие». А потом начинай решать их по частям. «Если не будет что-то получаться, то приходи ко мне. Я обязательно помогу», — ответил я, вставая со своего места. Елена встала и подошла ко мне. Я увидел, что она робеет, поэтому слегка обнял ее и поцеловал в щеку. Отчего она вся задрожала. Но продолжать я не стал, а проводил ее до двери, расставшись на этом. «Она определенно влюбилась меня» но я пока не испытывал к ней никаких чувств. Или что, скорее всего, просто скрывал от себя, что она мне так небезразлична. Закрыв за ней дверь и, чтобы снять наваждение, я мотнул головой и отправился писать подробную записку по реформированию министерств. Нужно помочь вести правильно начать работу, тогда процесс пойдет быстрее. С виду она кажется довольно хрупкой и беззащитной девушкой, Но я уже смог рассмотреть в ней твердый характер и силу воли. Если она не бросит все в самом начале, то у нее всё получится.